Река несла их прямо под купол. Путники поглядели вверх, и вот они уже под ним, а река несет их все дальше. Однако уже через несколько минут купол оказался так высоко над их головами, что почти исчез в туманной дымке. «Насколько я припоминаю, тут есть еще одна гостиница», — сказал Грант, и через пару минут увидел к северу от реки крышу, которая выглядывала из-за деревьев. «Вы хотите остановиться?» — спросил Тим. «Может быть, здесь есть телефон или датчики движения?» Грант направил лодку к берегу. «Нам надо попробовать связаться с контрольным постом. Время уходит». Скользя по илистому грунту, они вылезли из лодки, и Грант вытащил ее из воды. Он привязал причальный конец к дереву и пошел, продираясь вместе с детьми сквозь густую чащу, где росли пальмы. Авиарий «Ума не приложу, куда они все подевались!» — проговорил Джон Арнольд в телефонную трубку. «Ни Рекса не видно, ни Гранта с детьми!» Он сидел перед пультом, допивая очередную чашку кофе. Вокруг были разбросаны бумажные тарелки и недоеденные бутерброды. Арнольд страшно вымотался. Дело было в восемь часов утра в субботу. Прошло четырнадцать часов с тех пор, как Недри разрушил компьютерную систему, управлявшую парком. Арнольд терпеливо восстанавливал одну ее часть за другой. «Все системы парка работают нормально, телефоны включены, я вызвал для вас врача». На другом конце провода Малкольм закашлялся, Арнольд позвонил ему в гостиницу. «Но с датчиками движения у вас по-прежнему сложности?» — спросил Малкольм. «Да, я не могу найти то, что ищу. Например, Рекса. Он до сих пор не показывается. Двадцать минут назад он двинулся на север, шел по берегу лагуны, а затем я его потерял из виду. И не знаю почему, может быть, он снова завалился спать. А вы смогли найти Гранта и детей? Нет. Я думаю, ответ прост, высказал предположение Малкольм. Ваши спонсоры неадекватно... «Перекрывают территорию парка». «Неадекватно?» — возмутился Арнольд. «Да они перекрывают 92...» «Я помню, 92% территории», — перебил его Малкольм. «Но если вы посмотрите на карту, то поймете, что эти 8% топологически едины. Я имею в виду, что... Не непросматривающиеся участки соединены друг с другом, а, следовательно, животные могут свободно передвигаться, избегая наблюдения. Для этого им нужно следовать или вдоль служебной трассы, или по берегу реки джунглей, или по побережью. «Даже если вы правы, — возразил Арнольд, — животные слишком глупы, чтобы это понять». «А кто может знать, насколько глупы животные?» — поинтересовался Малкольм. «Вы считаете, что Грант с детьми пошли тем же путем?» — ответил вопросом на вопрос Арнольд. «Не обязательно», — ответил Малкольм. И снова закашлялся. «Грант не дурак. Он, несомненно, желает, чтобы его заметили. Он и ребятишки должны размахивать руками перед каждым встречным датчиком движения, но, вероятно, у них свои трудности, о которых мы не знаем. Или, может, они у реки? Да это немыслимо. Там ведь так узко, пробраться вдоль реки невозможно. Но река может привести их сюда, так?» «Так, но это далеко не самый безопасный путь. Он же проходит через авиарий!» «А почему авиарий не включен в маршрут?» — осведомился Маукольм. «При организации маршрута мы столкнулись с проблемами, Исходно в парке планировалось построить трехэтажную гостиницу. Посетители тогда могли бы наблюдать за птеродактилями, находясь на уровне их полета. Сейчас в авиарии четыре дактиля. Вообще так называют птеродактилями. Это огромные летучие ящеры, питающиеся рыбой. Так, ну и что? Закончив строительство гостиницы, мы поместили дактилей в авиарий для акклиматизации, но это было большой ошибкой. Оказалось, что наши рыболовы привязаны к территории. Привязаны к территории? Да, и жестко привязаны. Они сражаются за территорию между собой и атакуют любое животное, вторгающееся в их владения. Атакуют? Это впечатляющее зрелище. Усмехнулся Арнольд. Дактили забираются под крышу авиария, складывают крылья и пикируют. Эта 12-килограммовая тварь сваливается на человека, словно тонна кирпичей. Рабочие теряли сознание и получали серьезные травмы. А самим дактилем это не вредит. Да не очень-то. Значит, есть ли дети в авиарии? Их там нет, отрезал Арнольд, по крайней мере, я на это надеюсь. И это называется гостиницей, хмыкнула Лекси. Какая дыра! Сооруженная под куполом авиария гостиница крылатые ящеры возвышалась на деревянных пилонах посреди рощи. Стволы деревьев и здания гостиницы были испещрены широкими белыми полосами. «Наверное, по каким-то причинам строительство не завершено», — предположил Грант, стараясь скрыть свое разочарование. Он посмотрел на часы. «Ладно, пойдемте к лодке». Пока они шли назад, выглянуло солнце, и на душе стало веселее. Грант смотрел на решетчатую тень, отбрасываемую высоченным куполом. Он заметил, что трава местами покрыта широкими белыми штрихами, похожими на меловые полосы на стенах гостиницы. В утреннем воздухе явственно ощущался какой-то прокисший запах. «Тут воняет!» — сказала Лекси. «А что это за белая гадость?» «Похоже на помет рептилий, а может быть, это и птичий помет». Но как так получилось, что гостиницу не достроили? — Не знаю. Грант увидел на траве впереди темную тень, словно от облака тень быстро приближалась. Через несколько мгновений она уже нависла над ними. Грант поднял голову и увидел огромный темный силуэт, заградивший солнце. «Ого — Ого! — закричала Лекси. — Это птеродактиль! «Да», — ответил Тим, — Грант промолчал. Он был захвачен видом гигантского крылатого создания. Высоко в небе птеродактиль издал негромкий свист, грациозно развернулся и полетел по направлению к путникам. «Но почему же их не включили в экскурсию?» — изумился Тим. Грант тоже об этом подумал. Летучие ящеры были так прекрасны, так грациозно двигались. Грант увидел, что появился еще один птеродактиль, потом третий, четвертый. «Может, их не включили в экскурсию, потому что гостиница недостроена?» — предположила Лекси. Гранту пришло на ум, что это необычные птеродактили. Они были слишком велики. Скорее всего... Под куполом летали церодактили, огромные крылатые рептилии из периода верхнего мела. Когда они летали в вышине, то были похожи на маленькие аэропланы, но стоило им опуститься ниже, и Грант различил, что у ящеров кожистые крылья длиной четыре с половиной метра, косматое тело и голова, как у крокодила. Он вспомнил, что они питались рыбой и жили в Южной Америке и в Мексике. Лекси прищурилась и посмотрела в небо. «А они могут сделать нам что-нибудь плохое?» «Не думаю, они питаются рыбой». Один из дактилей спустился вниз по спирали и, прошелестев черной тенью за спиной путников, обдал их волной теплого воздуха и тошнотворной вонью – «Уго — Ого! — воскликнула Лекси. — Они и вправду большие. Потом еще раз спросила, а вы уверены, что они не причинят нам вреда?